Одному скучно. На одном острове жил крокодил. В детстве его ничему не учили, и поэтому он почти ничего не умел делать. Умел только есть. Он и съел всех зверей на своем острове. Одному крокодилу стало скучно, и он уплыл на другой остров, соседний. Да и там он не удержался и всех съел. И опять заскучал. Пришлось крокодилу снова плыть на другой остров но у крокодила совсем старенький мобильный телефон. На нем даже нет GPS. И крокодил по ошибке приплыл обратно на первый остров. Бродил он, бродил, видит, никого нет. Хотел уже заплакать крокодильными слезами, но неожиданно встретил кролика. Дело в том, что когда крокодил жил на острове еще в первый раз и всех съедал, кролик был совсем маленьким. Вот крокодил в то время его и не заметил. Теперь же кролик подрос и стал хорошо виден. Он тоже скучал на острове. Сам с собой долго не поиграешь, надоест. «Давай дружить!» – обрадовался кролик. «Давай? А как?» – ответил крокодил. «А что ты умеешь?» «Могу всех есть. Съешь меня. А как же тогда дружить?» «Как дружить?» «А по телефону!» – придумал кролик. Крокодилу такая игра понравилась. Тем более, что дело-то для него совсем несложное привычное. Он и съел кролика. в Крокодиле было полно народу. Поначалу все жили там дружно, хоть и тесно, но постепенно рассорились, так как уже надоели друг другу. Кролик появился вовремя. Все обрадовались и даже помирились. Сначала поиграли немного, а потом кролик позвонил и крокодил их выпустил. На острове сразу стало весело и шумно, а это гораздо лучше, чем если все время будет тихо и никого нет. И когда крокодил перевозил часть зверей на свой родной остров, они тоже веселились. Крокодилу пришлось сделать несколько рейсов. Так много, оказывается, он успел съесть.